Он поставляет товар безостановочно. Все его картины надо бы украсить траурными лентами и под каждый для пущей красоты установить пулемет или огнемет. Однажды вы со мной этой идеей уже делились, когда Купер у вас последнего дега купил. Зачем тогда вы ему продаете? Я вам и это уже однажды объяснил. — сказал он с нотками досады в голосе. — Все из-за моей проклятой, двойственной, демонической натуры Джекила и Хайда. Но Купер у меня за все поплатится. Я запрошу с него на десять тысяч больше, чем запросил бы саптового торговца удобрениями или нетяным шелком. Блэк осекся, оглянувшись в сторону входной двери. Тут и я услышал звонок. — На десять минут раньше, — буркнул Роджинальд. — Один из его излюбленных финтов. Либо раньше, либо позже. Если раньше, начнет объяснять, что в его распоряжении буквально несколько минут ему срочно надо в Вашингтон или на Гавайи. Если позже, значит, решил меня потомить и измотать ожидания. Я запрошу с него на одиннадцать тысяч больше и даю вам руку на отсечение, если уступлю хоть цент. А теперь живее. Наш личный коньяк убрать. Давайте бутылку для среднего клиента. Этот стервятник мировых побоищ лучшего коньяка и не заслуживает. К сожалению, в коньяке он смыслит не больше, чем в живописи. Так, а теперь марш в засаду. Когда понадобитесь, я вам позвоню. Я устроился на своем наблюдательном посту и раскрыл газету. Блэк был прав. Американские войска наступали повсюду. Заводы и фабрики Купера работали на полную мощность, обслуживая массовое смертоубийство. Но если Реджинальд Блэк считает себя благодетелем миллионеров, то разве не прав по-своему и этот стервятник, считая себя благодетелем человечества? И разве массовое смертоубийство не спасает сейчас Европу и весь остальной мир от еще большего ужаса, от изверга, надумавшего поработить весь континент и истребить целые нации? Вопросы, на которые, по сути, нет ответов, а если и есть, то только очень кровавые. Над головой у меня резко затрезвонил звонок. Я спустился вниз. С порога меня окутало ароматным облаком гаванской сигары. Господин Зомер спросил меня Реджинальд Блэк сквозь сизое табачное марево, "Зачем вы заявили господину Куперу, что эта картина хуже того дега, которого он у нас недавно купил?" Я уставился на Купера в полном изумлении. Этот стервятник лгал, причем лгал нагло и в открытую. Он прекрасно знает, что я в безвыходном положении, поскольку никогда не осмелюсь назвать столь важного и к тому же вспыльчивого клиента лжецом. Говоря о таком мастере, как Дега, Я бы никогда не стал оперировать понятиями «лучше» или «хуже», — сказал я. Это первейшее правило, вынесенное мною из Лувра. Просто одна картина может быть более закончена, другая — менее. Это и составляет разницу между эскизом, этюдом и картиной, на которой поставлена подпись метра. Ни один из тех двух Дега не подписан. Это сообщает им, по мнению профессора Майера -Грефе, Истинное величие той незавершенности, которая оставляет простор для любой фантазии. Реджинальд Блэк глянул на меня ошарашенно, явно потрясенный моей внезапной эрудицией. Цитату я вычитал пять минут назад на своем насесте, схватив наугад первую попавшуюся книжку. «Вот видите?» — только и сказал Блек, поворачиваясь к Куперу. «А, ерунда!» — пренебрежительно отмахнулся этот мужлан с лицом цвета непрожаренного бифштекс. «Лувр-шмувр! Да кто этому поверит?» Он сказал, «Эта картина хуже, я сам слышал. На слух пока что не жалуюсь». Я понимал, что все это пустая болтовня, лишь бы сбить цену, но счел, что даже столь благородная цель... — Еще не повод меня оскорблять, господин Блэк, сказал я. — По-моему, дальнейший разговор все равно не имеет смысла. Только что позвонили от господина Дюрана Второго. Он покупает картину, просили ее привезти. Купер хохотнул кудахтающим смехом рассерженного индюка. — Хватит блефовать-то! Я случайно знаю, что Дюран Второй Конце отдает. Ему картины уже не нужны. Единственное, что ему сейчас нужно, — это... «Гроб!» И он торжествующе посмотрел на Реджинальда Блэк. Тот ответил ему ледяным взглядом. «Я сам знаю, что он при смерти», — сказал он сухо. «Я у него вчера был». Купер снова отмахнулся. «Он что, гроб, что ли, будет этими импрессионистами оклеивать?» Издевательски воскликнул он. Такой страстный коллекционер и знаток, как господин Дюран II, никогда бы так не поступил. Но на то время, которое ему еще осталось прожить, он не хочет отказывать себе ни в какой радости. Деньги, как вы понимаете, в этом случае роли уже не играют, господин Купер. На пороге смерти нет смысла скаредничать. Как вы только что услышали, Дюран II хочет получить этого Дега. — Ну и отлично, пусть получает. Бляк и глазом не моргнул.